Глава 15. По длинным коридорам огромного дома гуляли сквозняки. Закончив с обыском, полицейские ушли, не притворив за собой двери и оставив многие окна распахнутыми. В другое время Третьяк Жданович обязательно прошелся бы по вверенной ему территории, наводя порядок и ворча на людей, которые его нарушили. Но сегодня домовому ничего не хотелось, и он понимал, что уже вряд ли когда захочется. пришло в осородич, он не прогнал по той же причине. Не хотелось. Тот, правда, по дому не шлындал, не вынюхивал ничего, хотя и служил по полицейскому ведомству. Сидел рядышком на скамье в небольшой кладовой, что служила Третьяку Ждановичу квартирой, и сочувственно молчал. Спустя час или два такого время припровождения, пришлой не выдержал. Не обязательно убиваться-то, Жданыч. Третьяк Жданович поднял на него мутный взор. Ничего не говоря, поднялся, сунулся за сундук и извлёк оттуда бутыль с молоком и стаканы. Молча разлил, двинул один из стаканов по лавке в сторону пришлого, сам не дожидаясь его реакции, частыми маленькими глоточками выпил молоко. Крякнул. Видя, что незваный гость не собирается пить, домовой нахмурил густые брови, собираясь веско по-солдатски напомнить ему о вержестве, но вспомнив, что сам в доме находится на птичьих правах, только вздохнул и промолчал. Я что же? Не понимаю, что ли? Эхом раздался вздох пришлого. Тоже хозяин потерял, всю семью, считай. Дом был большой, богатый, скотинку держали, у нас даже овинный жил. Вот как. А потом жадные-то до чужое добро людишки пустили красного петуха. Всё сгорело и люди, и имущество их. А ты что ж? хмуро спросил Третьяк Жданович. Не уберёг? Так война была, пожал плечами гость. «Людишки с ума посходили все, как один. Кто за белых, кто за синих, кто за зелёных. А не что наша-то сила против людской злобы устоит?» «Не устоит», — неожиданно для себя молвил Домовой. И вдруг подумал, что история пришлого, как его там, Васильича, отзывается где-то внутри. «А потом ещё карательный отряд остроухих прошёлся», — продолжил Васильич. «Тех, кто жёг, тоже под нож пустили». Дурное время было, согласился Третьяк Жданович. Потом эльфы удивляются, что их никто не любит. Ага. Домовые помолчали. Затем пришёл и поднял стакан с молоком и залпом опрокинул его в рот. Я вот, что тебе пришёл сказать, Жданыч. Ты за прошлое не держись. Я, видишь, выбрался, и ты смогёшь найдёшь новый дом. Сейчас, слышал, в богатых домах обязательно нашего рода племени кто-то быть должен. «Или вон как я. На службу пойдёшь?» «Я?» — тут же взвился Третьяк Жданович. «На службу? К полиции?» «Да ты погодил бы, Ярица!» — спокойно произнёс Васильич. «Я, когда меня позвали, тоже думал, что правила предаю. А ничего, нормально всё вышло». «И что же, по хозяйству даже не скучаешь?» «Скучаю, конечно», — не стал отрицать пришлый. «Что ж я, бездушный, что ли?» Но ты мне скажи, где ты в наше время хозяйство-то видел? Вот у тебя, к примеру, дом-то большой, а я же вижу, у меня глаз-то намет он, нежилой он. Не дом, а музей. Сколько хозяин тут дней в году проводил? Третьяк Жданович хотел было возмутиться, отчитать незваного гостя, что непрошеными словами душу тревожит, а потом вспомнил, что хозяина больше нет, и сразу как-то обмяк. Да я же ли все дни посчитать, то вряд ли больше двух месяцев. Был вынужден признать он: и не детей, ни зазнобы, а только пирожки с друзьями, которые и не друзья вовсе, продолжил давить Василич. А работу домашнюю всю прислуга из людей делает. И вазу ему эту не переставь, и по полу в обуви не ходи, неожиданно для себя подхватил Третьяк Жданович. А только у ворот появляйся и гостей встречай, словно я не домовой, а охранник какой. А помнившись, он скривился. Налил еще молока. Выпил. — А на службе, скажешь, иначе будет? — А по-разному, Жданыч, — не стал скрывать Василич. — Меня, Виш, угораздило с эльфкой работать. — Не позовидуешь, — признал хозяин. — Так-то она баба не вредная, — тут же встал на защиту старший пришлый. — Строгая, но с пониманием. Но я, в общем, больше с человеком работаю, со следователем, порученцем у него состою. — А привязка? Как же? Якурь... «Он же не из Керчи!» «С Екатеринодара! А якорь?» Василич немного смутился, но ответил твердо и взгляда не отвел. «А что якорь? Валенки, как при переезде!» «Жизнь дорога!» «Зато жизнь! Вижу всякое, с людьми разными знакомлюсь! Я когда не по командировкам, в кабинете в управе полицейской прописан, по всему правилу!» «Ну, ежели с человеком повезло!» С сомнением протянул Третьяк Жданович. А оно как из домом, тоже знаешь. Старый хозяин помрёт, а новый растерях и пьянь. А ты привязан и уйти не можешь. Или вот, как твой. А что, мой? Дело навозмутился Третьяк Жданович. Ну ты девица-то, в ночь первоцвета из себя не строй, посторожил вдруг Василич. То они ведал, чем он у тебя занимался. Душа глупона у тебя был, и души продавец. Не моя забота, быстро открестился Третьяк Жданович. «Людские дела людям, а мы за домом следим». «Так ведь я и не в вину тебе говорю», — сдал назад Василич. «Просто напомнил, что хозяева они всякие бывают. И на службе, и в доме». Домовые помолчали, каждый думал о своем. Третьяк Жданович, например, вдруг понял, что всерьез обдумывает идею податься в служилое племя. К его удивлению, мысль эта, отторжения у него, не вызвала, скорее, предвкушения. Он в третий уже раз за ночь налил себе молока и, дав себе твердое обещание, что этот стакан последний, выпил его. «Но ты же не просто так ко мне пришел, Васильич!» произнес он, пристально глядя гостю в глаза. «Не успокоить, не у хозяина моем погоревать и не службу предложить!» «Верно!» Так же не отводя глаз, ответил тот. «Не затем. Это, так сказать, само вышло. А пришел я потому, что человек мой, Антон Вадимович, Не верит, что хозяин твой покойничек глупцом был. Не был, понимая, что разговор начался о серьёзный, Третьяк Жданович моментально протрезвел. Может, дурным человеком он был, а глупцом нет. Вот и мы и так подумали. А зачем Жданович не глупому человеку садиться в яхту и рвать к османским границам по морю, зная, что никто ему коридора не обеспечит, а военные сторожевики враз потопят? Вот ко душ меня знать. Впервые за время разговора с пришлым Третьяк Жданович отвел взгляд. «Вот я так Антону Вадимычу и сказал, а потом подумал, не мог хозяин места не знать характера хозяина дома, так ведь?» «И что?» «А то, что душегуб с деньгами, нанял бы адвокатов, но в бега бы не пустился. Согласен?» «А что тебе с моего согласия?» «Понять хочу. Ты странного за ним не замечал? По всему выходила». что подставили твоего хозяина в том, чего он не делал. Гришили, а следы оставляли так, чтобы на него все указывало. А когда секция за ним пришла, он вдруг пошел в море и убился, а сторожевик. Может, был в его окружении человек какой новый, который большим доверием пользовался. Да, все это я организовал. — Это тебя на службе так обучили вежливые разговоры вести? — возмутился Третьяк Жданович. — А кто сказал, что у нас с тобой просто вежливая беседа? Василевич откинулся на стену, неторопливо вытащил карандаш с блокнотом, положил их себе на колено, после чего выразительно поглядел на собеседника. Ох, и аспид! Сними камень с души, Жданыч, хоть и гадом твой хозяин был, а всё одно, не свой он смерть принял. Третек Жданович смотрел на пришлого и удивлялся, как такой воспитанный домовой, который убедительно рассказывал ему о прелестях служилой жизни, вдруг превратился в этого вот кровопийцу. Наверное, подумал он, это от того, что живёт бедняга в валенке. При этом слова пришлого разбудили в памяти кое-какие отдельные события, которые хозяин места никогда прежде вместе не рассматривал, а теперь, не без помощи Василича, вдруг поглядел на них новым взглядом. "Я тебе, Василич, кое-чего расскажу, а ты сам уж реши, полезно оно тебе или нет. Но взамен об услуге попрошу. С работой помогу". Гой сразу понял, о чём говорит Третьяк Жданович. Но они здесь. Я в Керчи никого не знаю. А вот в Екатеринодаре, с лёгким сердцем. Я там знаю одного из наших. Он в частном посёлке живёт, на берегу реки. Говорит, хозяев там много, а нашего племени всего пару душ. А пуща Екатеринодар будет, махнул рукой Третьяк Жданович. Ну, тогда слушай. Были странности, но я про них только после твоего вопроса вспомнил.